«Гибсон. Время пришло. Пришло время сказать вам, кто унаследует мое дело после моего ухода. Хочу, чтобы все вы знали, это было непростое решение. Мне пришлось принять во внимание множество факторов. Учесть много такого, что не давало мне уснуть по ночам. А со сном у меня дела обстоят неважно». Так что эти последние несколько недель приятными не назовешь. И я подумал, чертовски непросто будет все это объяснить, потому что многое из того, что связано с моим решением, представляется разумным на бумаге, но есть еще и много такого, что представляется разумным только у меня в голове. И вот это-то, что у меня в голове, всякий раз, как пытаюсь изложить словами, получается очень путано. Но, в конце концов, решать мне. Тут дело не в одном человеке. Речь идет о благополучии всей компании, о выполнении обещаний, касающихся облака и данных мною себе, что мы будем заниматься не только перемещением товаров из одного места в другое, что будем стараться изо всех сил и сделаем мир лучше, предоставлением рабочих мест, медицинских услуг и жилья, снижением выбросов в атмосферу прониковых газов, удушающих нашу планету. Что будем жить с мечтой, что наступит день, когда люди снова смогут выходить на открытый воздух круглый год. Я хочу поблагодарить Рея Карсона за годы, отданные им на служение облаку. Этот человек работал в нем с самого начала. Он мне как брат. Никогда не забуду доброты, проявленной им в первый вечер существования компании. В тот вечер, когда мне хотелось выпить с ним за ее успехи, а у меня не хватило денег на выпивку. Тогдашний поступок Рэя – верная характеристика его человеческих и деловых качеств. И таких свойств у него целое море. Я знаю, все вы думаете, что я назову преемником именно Рэя. Все новостные сети Земли, даже все те, владельцем которых являюсь я, сообщали именно о таком выборе. Но заменит меня в качестве президента Облака и главного его исполнительного директора моя дочь Клэр. Я уже попросил Рэя остаться на должности вице-президента и заместителя директора по производственным вопросам. Сейчас я жду его ответа на эту просьбу. Искренне надеюсь, что он останется. Клэр-помощь Рэя необходима. И компания также нуждается в ней. С Рэем управление компанией будет оптимальным. Это пока все. Я действительно хочу, чтобы это было ясно. Решение далось мне непросто. Но оно верно. Часть пятая. Рутина. Пакстон. Пакстон проснулся от тихого попискивания облачных часов, принял душ, побрился, надел голубую рубашку и отправился в административное здание. Вместе с Дакотой они прошли туда-сюда по променаду, прервавшись на поиски уорина в пассаже. Хотели выяснить, нет ли там чего-нибудь такого, на что стоило бы посмотреть, но ничего не обнаружили. Потом снова ходили. Искали передающих забытье из рук в руки. Немного поговорили. Пообедали в заведении, где подавали тако. Снова ходили. Несколько раз пришлось вмешаться. Пьяные подрались в баре. Подростки вели себя слишком шумно. По окончании смены Пакстон повернул к своему общежитию и отправил СМС Цинии, но ответа сразу не получил. Зашел в магазин, где продавались ремешки для облачных часов. Выбрал красивый ремешок под старину, из коричневой кожи, с заклепками и прошитый толстыми выступающими нитками. Купив этот ремешок, пошел домой. Придя, заменил старый ремешок часов на новый. Не стал раскладывать матрас. Сел на него с записной книжкой, раскрытой на странице «Новая идея», и заснул под телевизор. Циния. Циния проснулась. До начала смены оставался час. Прошла по коридору, ожидая увидеть Рика, но не увидела. Приняла душ. Зашла в магазин, за содержащим белок батончиком из подсоленной карамели. Во время работы отыскивала шали, тонизирующие напитки, перчатки для тяжелоатлетов, подушки, шерстяные шлепанцы и ножницы. Прошла через пассаж. Зашла поиграть в Пакмен. Встретилась с Пакстоном, пошли в кино. Заснула во время сеанса и сказала ему, что потрахаться после кино не получится. У нее месячные. Ей понравился его новый ремешок для облачных часов. Он проводил ее до магазина, где она нашла себе красивый матерчатый ремешок для часов фиолетового цвета. После этого Цинни вернулась к себе и читала, пока не уснула. ПАКСТОН Пакстон проснулся. Три звезды. Выразил свое отношение к такому рейтингу замысловатым ругательством. Принял душ, побрился, надел голубую рубашку. С докотой ходили туда-сюда по променаду. Искали Ворена. Обедали в заведении, где подавали арепа. Снова ходили. Получили сообщение о Красном, который не вышел на работу, но и не сообщил о своем нездоровье. Оказалось, что он передозировал забытье. Не подпускали любопытных, пока медики увозили тело. Затем обошли всех соседей умершего, пытаясь узнать о нем побольше. Звали его Сэл. Никаких зацепок не появилось. По окончании смены Пакстон повернул к своему общежитию. Подумал, не написать ли СМС Цинии. Но решил, что не стоит, и пошел к себе. Заснул под телевизор. Сноска, арепа, оладьи или лепешки из кукурузной муки с разного рода начинками. Национальные блюда в Венесуэле и Колумбии. Циния. Циния проснулась. Пошла на работу. Искала на складе весы, книги и наборы насадок для торцовых ключей. Бродила два часа, размышляя об источниках поступления электроэнергии, приводящей в движение все в облаке в то время как ее ноутбук переводил облачный код в нечто такое, что она могла бы использовать. Заснула. Пакстон. Пакстон проснулся, пошел на работу. Ходил туда-сюда по променаду, размышляя, как добиться рейтинга в четыре звезды. Переспал с Циней, Заснул под телевизор. Цинья. Цинья проснулась, работала, заснула. Пакстон. Бакстон проснулся, работал, заснул.